Шляпный магазин — отменный повод лишний раз поглядеть на себя в зеркало. Это ведь неправда, что женщины могут часами разглядывать себя в полированном стекле лишь потому, что интересуются своей внешней красотой, и ничем более. Не на внешность они смотрят, они всматриваются в самую суть себя, в глубины души. А каким образом они делают это при помощи зеркал — особенная женская тайна, разгадать которую не в силах ни один мужчина. а уж сколько секретов открывает взгляд на подругу через зеркало, об этом и помыслить нельзя. Софья Федоровна надев очередную шляпку, вдумчиво изучала свое отражение, затем повернулась к Анне. «По-моему, фривольно». «Да, это простовато», — согласилась Анна и взяла другую, черную с красной лентой. «Попробуйте вот эту». «Ни в коем случае», — отрезала Соня. «Это шляпа для вдовы». И прибавила мысленно. Пусть лучше Саша будет вдовцом, чем я вдовой. Анна весело сняла с головы широкополую шляпу, которую примеряла только что. Ну так наденьте мою. Соня окинула ее придирчивым взглядом. С вашей прекрасной фигурой вам следует носить именно такие, настаивала Анна. Соня сдалась. Вы мастерица говорить комплименты. Анна засмеялась. Так ведь она вам изумительно идет. Соня повернулась к зеркалу и не могла возразить. Очень хороша была сейчас Софья Федоровна, Как будто вместе со шляпкой Анна уделила ей немного от своей сияющей молодости. «Да, пожалуй», — согласилась наконец Соня, как будто нехотя. «Для летнего солнца и теплого моря весьма подходит». Теплого моря?» — удивилась Анна. «Балтика даже в самое жаркое время года оставалась холодной. Соня, не снимая шляпы, повернулась к молодой женщине. Да? Я разве не говорила вам? Александр Васильевич назначен командующим Черноморским флотом. Его переводят в Севастополь. А куда иголка, туда и нитка. Как говорила моя няня. Удар оказался слишком неожиданным. Кровь отхлынула от лица Анны. Она побледнела так, что смотреть стало страшно. Миг спустя она уже отвернулась, как будто для того, чтобы лучше разглядеть хорошенькую соломенную шляпку с цветами за лентой. Но голос ее прозвучал глухо, и Соня могла бы поклясться. Бледность не сошла с лица. «Почему вы мне раньше не сказали, что уезжаете?» К слову, не пришлось. Соня смотрела на ее узкую спину, на опущенные плечи, такие несчастные, и не ощущала в себе ни малейшей жалости. Напротив, ей хотелось вонзить нож поглубже и повернуть его в ране, «Александр Васильевич сейчас в Ревеле. Сдаёт дела. И как скоро вы уезжаете?» Анна, наконец, перевела дыхание, обернулась к собеседнице. «Как скоро уезжает Александр Васильевич?» — повторила Соня. «Очень спокойная. Скоро. И подозвала продавца. У вас есть еще одна такая шляпка или нечто подобное?» Продавец мельком окинул Соню взглядом, развел руками. «Прошу прощения, мадам, парижская коллекция закончилась. А когда ожидается новая?» — осведомилась Соня. «Война, мадам», — сказал продавец. «Придет ли она вообще?» Анна почти не слушала разговора. Для нее все утратило смысл. Странная дружба с Соней, Гельсингфорс, шляпный магазин, покупки. Александр Васильевич скоро уезжает. Уезжает далеко. И не будет больше ничего. Ни встречи, как будто случайных. Ни разговоров, как будто ни о чем. Все кончено. Соня бережно сняла шляпу. Вы напрасно так волнуетесь, Анна Васильевна. Возьмите вашу шляпу. Мы с Ростиславом еще задержимся в Гельсингфорсе. Да возьмите же шляпу. Она и вам чрезвычайно идет. Я говорю, что мы со Славушкой не дадим вам скучать, обещаю. Заходите вечерами, как прежде. Анна в смятении приняла шляпу и даже не заметила этого. Надела, машинально поправила. «Да», — ответила она, явно думая о другом. «Непременно. Очень хорошо, спасибо». «Простите, Софья Федоровна, я вдруг вспомнила... Извините, и, не договорив, стремительно вышла из магазина. Соня проводила ее взглядом, холодным, в котором ничего нельзя было прочесть. Только на самый краткий миг в глазах Сони мелькнула ненависть.